Глава третья. Прямо посреди того, что я принимала за пустую болтовню, дабы скоротать время... Кстати, на окинавском диалекте это называется Юнтаку. Внезапно разорвалась настоящая бомба. Что он только что сказал? Раунда урока. Родная дочь Гэн? Она правда ее дочь? Что... Что за чёрт? 500 ян. Держи. Я заплатил оговоренную сумму... Я походила на Капитана Америку из Первых Мстителей, хотя, конечно, было бы лучше, если бы существовала купюра в 500 йен, а правда, что на Окинаве все еще в ходу купюра в 2000 йен. Примечание переводчика. Купюра в 2000 йен была выпущена в 2000 году, символизм не иначе, однако вскоре ее выпуск прекратился ввиду непопулярности, и в следующей серии 2024 года номинала 2000 йен уже не было. Однако, поскольку на лицевой стороне этой купюры изображены ворота сюри -Мон, замка Сюри, окинавцы очень полюбили эту купюру, и там она встречается по сей день. Хотела бы я ее увидеть. В конце концов, она была выпущена еще до моего рождения. Как бы то ни было, хоть это и не было никак связано с тем, что я положила монету на его ладонь, я сама была как на ладони для этого мошенника. Это была небольшая цена, которая в сравнении со стоимостью места в первом классе не дотягивала даже до суммы налога, но для меня, бросивший школу и ставший финансово независимой, это была очень ценная монета. Моё финансовое положение было еще одним фактором, который уменьшал мои шансы увидеть купюру в 2000йен. Но если бы разговор на этом закончился, то это все равно что сказать а, не сказав б. возможно, эта информация была хорошо известна для кайки Ананоки, поскольку они были членами одной организации, поэтому не видели необходимости ничего объяснять, но а. Ананоки, сидящая на моих коленях, задрожала монотонно, с пустым взглядом. Задрожала не как зомби, а скорее как сом. Из-за того, что она прижималась ко мне, она походила на вибротренажёр для мышц живота. Она была в смятении, словно кто-то засунул руку ей в глотку. неуверенно, но как и, ну и вполне могла сделать так раньше. га га га га, -га Она дочь Гаэн? Какого чёрта? В первый раз слышу!» значит, на ноки тоже была ошломлена. Хотя мы были знакомы довольно давно, я впервые наблюдала подобную реакцию этой куклы-трупа. Поскольку выражение ее лица оставалось таким же пустым, как и всегда, паника в ее поведении выглядела еще сильней. Не думаю, что сестрица знает об этом. Не продавай такую информацию за 500 йен, братец Кайки. О, но, может быть, это тривиальная информация? Не смей называть мою ложь тривиальной. По сути, это истинная правда. И да, эту информацию не владеют ни Кагинуи ни Ошина. Я как-то совершенно случайно узнал об этом, сказал Кайки. Случайно? Врет же. Я знает об этом, но я знаком с Гаен немного дольше, чем Кагину или Ошина, понимаешь? Ну, скорее не с самой Гэн, а с ее старшей сестрой. Старшая сестра Гаэн — Гаэн тое если не ошибаюсь, так ее звали в девичестве, но позже она стала матерью Камбру, Камбру-тое. И если я правильно все помню, она уже умерла. Но я все же не могу сказать, что полностью с ней не связана. Даже после своей смерти она обладала огромным влиянием. Однако. А, но мы же уже обсуждали это. Гаэн совсем не в том возрасте, верно? Она же и сестрёнка, что вся знает. Старшая сестра, но никак не мама. Да, она точно не похожа на мать, это правда. Она сама так и говорит, что она никакая не мать. Я не хотела, чтобы мои слова прозвучали настолько серьезно. Я просто говорила о возрасте. С моей точки зрения, как ученица средней школы, пускай ее и бросила, она, конечно, была вне всяких сомнений взрослой, и все же... Возможно, я бы смогла это принять, будь ее ребенку лет 10, но она просто не выглядит как человек, имеющий 15-летнюю дочь. Верно, братец Скайки? Хотя, как и сказала Надеко, она всегда одевается по моде, чтобы выглядеть моложе своих лет. Я этого не говорила. Не возлагай на меня ответственность за свои слова. Возможно, ее безумный хип-хоп стиль это способ убедить себя в том, что она не способна быть матерью, как и предположила Сунгоку. Ну вот, теперь все перекладывают на меня ответственность за очернение образа Гаэн, насколько же они ее боятся. Я считала, что это довольно частная организация, но не исключено, что это была группировка со строгой иерархией. Ее молодежный стиль одежды был бессознательным выражением неприятия материнства кажется довольно натянутым предзнаменованием, не правда ли? С этим было трудно согласиться или даже вообще как-то отреагировать. То, что она совсем не похожа на мать, это потому что она сама отвергла эту роль? Вот что значит быть своим собственным продюсером. Тем не менее, сколько лет Гай на самом деле? Иронично, но в эпоху гендерного равенства идея, что спрашивать женщину о ее возрасте дурной тон, кажется довольно спорной, но даже если не обращать внимания на ее стиль, Гаин все равно казалась практически не стареющей. Однако я бы соврала, если бы сказала, что Ошина, Кайки или даже Кагинуи выглядели более зрелыми, чем мои родители или учителя. Насколько мне известно, все специалисты выглядят довольно молодо, словно сами являются бессмертными странностями. Сказала она Ноки. Возможно, все дело в том, что они все свое время проводят рядом со странностями, а воды сами не стареют. Воистину, фриланс спасает от стресса. Этот стереотип и есть главная причина стресса всех фрилансеров. Кайки-сан, сколько тебе лет? 50 тысяч йен. Почему так дорого? Почему плата за раскрытие возраста Кайки оказалась выше, чем за раскрытие таинственных отношений Кайки со своей дочерью? Причем в сто раз. Это был вопрос не кодам класса, а первого класса. Я думала, что если узнаю возраст Кайки, то смогу вычислить возраст Кайки, ведь она была его сэмпаем в университете. Моя затея провалилась. Поскольку в университете можно было учиться на протяжении 4 лет, возможно, она на три года старше Кайки. Ты не можешь сказать наверняка. К тебе это не имеет никакого отношения, учитывая, что ты бросила среднюю школу, но в нашем университете можно было оставаться на второй год вплоть до восьми лет. Конечно, для меня этот вопрос был не актуален. В таком случае можно предположить, что она была на семь лет старше. Кажется, это называлось «задачей Ферми». Примечание переводчика. Задача Ферми – это задача оценки некой величины, которая трудно поддается точному измерению, но которую можно разложить на несколько других, более простых в оценке величин. Как, например, попытка оценить количество настройщиков пианино в Японии. Так что, если рассуждать подобным образом, если Кайки учился в одном потоке Сошины и Кагинуи, пускай даже они не сразу поступили в университет, ему, вероятно, было около 30, если взять среднее арифметическое из 3 и 7 лет, то получится 5, что и можно взять за основу. Можно ли предположить, что Ген около 35 лет? Середина 4 десятка. Если подумать, то это вполне возможно. Пускай не фрилансеры, но знаменитости и спортсмены выглядят вполне молодо в этом возрасте. Красота не определяется цифрами. Но несмотря на ее возраст, мне все равно было трудно представить ее с ребенком, особенно с 15-летним ребенком. Дело было не во внешности, а в ее характере. Трудно поверить, что пресловутая Раунда, моя ровесница, но еще труднее было поверить, что она дочь ГН. Прежде всего, это означает, что она с большой долей вероятности родила в подростковом возрасте. Оу, и ты хочешь сказать, что это плохо? Нет, конечно. В этом нет ничего плохого. Наверное, я слишком увлеклась здравым смыслом. и не стану заходить настолько далеко, чтобы сказать, что мои родители и сами были как дети, когда завели себе ребенка, Но они, честно говоря, и правда не производили впечатления родителей. Что же делает родители родителями? Что такое родители? Как человек, не справившийся даже с ролью ребенка, и не могла так легко об этом говорить. Если принять во внимание возможность того, что она вполне могла перескочить через несколько классов, то нельзя отрицать и вероятность, что ей было столько же, сколько и тебе, 15 лет, когда она стала матерью. Но и в этом нет ничего плохого. Может, это и не было чем-то плохим, но в современной Японии не рекомендовалось. «Неужели 15 лет назад все было иначе? ценности могут измениться за на короткий промежуток времени?» Сказала она В какой-то момент времени она перестала дрожать, но ее руки, обнимавшие меня за торс, каким-то образом сжимали меня еще сильнее, чем прежде, даже ремень безопасности был не нужен. Эта кукла-труп, которую, казалось, ничто не могло смутить, раз за разом выручила меня из беды, но, услышав, что ее враг, дочь Гэн, даже она не могла сдержать дрожь от страха. «Но это ведь не совсем так, братец Кайки. Когда ты говоришь, что Араунда урока, родная дочь Гаэн, ты просто имеешь в виду, что она производит впечатление ее настоящей дочери, и они вовсе не родственники, верно?» Она пыталась найти успокоение своему шоку, однако это ее предположение могла поддержать. «Почему бы мне не присоединиться?» «По сути, это родительская любовь, проявляемая взрослым человеком, и точно так же, как она видит во мне свою дочь, Гаэн видит свою дочь в Араунда, верно, братец Скайки? «Кого ты сейчас назвала братцем Кайки? Не желаю слышать от тебя этого. Как, впрочем, не хочу слышать этого и от Йоцуки?» «Упс, я случайно вжилась в чужую роль». На мгновение будто вернулась в те времена, когда сама отыгрывала роль младшей сестры. Впрочем, как я уже упоминала ранее, дочерью я не была. Повторюсь, Сангоку Надека не справилась с ролью ребенка. «Не думаю, что такое удобное объяснение существует». Но, скорее всего, Гайн проецирует на тебя свою настоящую дочь, Раунда. Вы обе змеи, в конце концов, и, возможно, удивительно похожи друг на друга. Мне бы не хотелось, чтобы меня сравнивали с финальным боссом. Но нас связывали змеи. Только не говорите мне, что это все превратится в сюжет, где мне предстоит столкнуться со своим внутренним «я». Такое ощущение, будто фраза «финальный босс – это то сам!» была заезжена до дыр», с использованием всех возможных шаблонов из самых разных ракурсов. Был предел тому, как часто я была способна отправляться в путешествие самопознания. Я часто видела в дарамах сюжетный троп, когда финальным боссом оказывался родитель, но что касается противоположной ситуации, когда финальным боссом является родной ребенок, такого я, кажется, еще не видела. Поздравляю, Надеко, сможешь в будущем написать мангу на основе этой истории. Не думаю, что такую мангу хорошо примут. Мне казалось неизбежным, что такой сюжет будет встречен всеобщим неодобрением. Впрочем, тема противостояния родителей и детей поднималась в художественных произведениях еще во времена Шекспира, и независимо от того, кто представлял собой добро, а кто зло, сюжетные линии обычно заканчивались тем, что ребенок убивал своего родителя. Другими словами, со убийством. Я тоже не припомню, чтобы слышала когда-либо произведение, в котором противостояние родителей и ребенка заканчивалось победой родителя. Подобный сюжет не казался мне ни катастрофическим, ни удивительным, ни даже интересным. В самом деле, кому захочется увидеть, как родитель убивает своего ребенка? Но в природе подобное случается. Как, например, порой львы сбрасывают своих детенышей со скал. Интересно, мстил ли когда-нибудь выживший к своему родителю? Если это так, тогда я понимаю, почему Гая не захотела сама отправляться на остров Ариамота. Она точно не хотела, чтобы ее предопределенное противостояние обернулось предсказуемым проигрышем. Хотя мне хотелось верить, что тело не только в ее желании избежать встречи с дочерью после долгой разлуки, И если эта 15-летняя вражда была результатом того, что Ген решила бросить своего ребенка, то мне и правда не хотелось во все это вмешиваться. Следуя принципу гражданского невмешательства, пожалуйста, кто-нибудь примите закон о гражданской реабилитации. В связи с этим я бы хотела послушать мнение Ханакава Цубасы или Ойку Какой-нибудь мудрый совет касательно отсутствия родительской заботы, таким как братец-демон, которого родители баловали с самого рождения, участвовать не разрешается. Меня тоже баловали родители. В твоем случае, Сангуку у тебя избаловали окончательно. И ответная реакция на это проявилась в форме того, что ты в настоящее время обрела независимость. Твоим родителям это тоже пойдет на пользу. Он говорил так, будто был знаком с моими родителями лично этот мошенник. Супруги Сангоку еще не достигли того возраста, чтобы считаться пожилыми, но они бы мгновение ока стали жертвами профессионала. Но это же самый сложный этап в отношениях детей и родителей. А, так и вот почему нам не следует ее уничтожать. Мы просто расследуем ее убежище. Гаин, будучи родителем, ни за что не захочет, чтобы ее родная дочь была повержена бандой негодяев ради нас. Не уверен, что она вообще мыслит как родитель. Гая не считает себя матерью, и это вовсе не из-за смирения или самоуничижения, а потому что она и правда не годится в матери. Эта пятнадцатилетняя вражда, вероятно, основана не на каких-либо чувствах между родителем и ребенком, а скорее на желании исправить свои прошлые поступки. Лучше думать, будто она пытается раззадурить нас, говоря, что мы должны просто попытаться победить ее дочь, если сумеем, — произнес Кайки. Было бы неплохо на ее месте провести для нас полноценный инструктаж по этому поводу, вместо того, чтобы просто держать крутой вид. Вместо этого молчаливого взаимопонимания между сэмпаем и кахаем. После всех намеков на многочисленные загадочные обстоятельства мне стало немного неясно, каковы же на самом деле условия выполнения нашей миссии. Прежде всего, мне казалось, что какими бы ни были условия, их будет крайне сложно выполнить, хотя бы потому, что наш противник — родная дочь Гэн. «Если тебе так любопытно, спроси у Гэн сама. Подойди, ненавязчиво произнести. Я слышала, что Раунда ваша дочь. Не подскажете, как будет лучше себя с ней вести?» «Не могу я так просто спросить. Страшно, страшно, очень страшно. Даже думать об этом страшно». Я съежилась еще сильнее, чем Мононокия. В настоящее время, когда я бросила школу, мой образ жизни целиком и полностью зависел от этого человека как финансово, так и морально — И даже если оставить за скобками этот немаловажный факт, я бы все равно не смогла вот так вот прямо сдать настолько личный вопрос. Я осознала, насколько велика сила незнания. Фактически, я отчаянно пыталась придумать способ, как сделать вид, будто я не знаю того, что недавно узнала, но чего знать было не должна. Не многовато ли придаточных частей в твоем предложении? Вместо того, чтобы упражняться в риторике, я предлагаю сразу по прибытии в нахуй развернуться прямо в аэропорту и поехать домой на деко. Когда новая информация наваливается одна с другой, это не что иное, как типичный прием всех мошенников. Услышав это невероятно заманчивое предложение Ананоки, я не нашла в себе достоинства сразу же от него отказаться. Однако, несмотря на всю мою нерешительность, если бы я подумала, что поддавшись искушению, я бы могла избежать последствий, которые ожидают меня на далеком Южном острове, и суровость которых не идет ни в какое сравнение ни с одним мелким поручением, которое я выполнила до сих пор, будучи стажером то, возможно, мне следовало бы сожалеть не о том, что я обладаю весьма поверхностными знаниями, а о том, что я утратила ментальную способность, позволяющую еще немедленно бежать при первых же признаках опасности. Но даже если так, я не могу вернуться назад, не в те дни, когда я была просто милой Сангуку Надека, как и Гая, не могла вернуться на 15 лет назад, или, возможно, как и Раунда урока не могла вернуться в прошлое.